потому что доблести могли оказаться бессмысленными, а грехи отнюдь не грехами. В голове у Анастасии вихрился неописуемый сумбур. Странное дело, она не ощутила горечи от того, что рушились основы ее мира, скорее тупую усталость. Быть может, ее прежнее якшанье с еретиками, сомнения, терзание, искание... и привели к тому, что она перенесла миг крушения основ довольно спокойно, и признала его мигом крушения основ. Слишком много чудес, слишком много необычного обрушилось на нее. Предстояло либо сорваться в рыдание, либо перенести все стойко, сухими глазами, как и положено рыцарю.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 Потом вдруг посреди всеобщего страха и крушения мира получил в полное распоряжение возможность творить любые чудеса, и пятьсот лет тешится вседозволенностью, захлебнулся ею, пропитался, в первые минуты она еще могла думать о нем как о Боге, древнем божестве, но не теперь, видя эти глаза и эту глупую напыщенность, не изменившуюся за пятьсот лет.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 Скальные отроги, высокие склоны, над которыми она мчалась, не она, словно бы ее дух в чьем-то чужом теле, в каком-то странном летающем ящике над головой стрекочуще гудело, а за прозрачным круглым окном бушевал ужас с земли прямо к Анастасии, тянулись слепящие яркие полосы, вокруг вспыхивали,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 Распахивавшийся рубашкой, снисходительный хохоток волшебника хлынул в уши, как липкая вода. Лязгнув, расстегнулась сама собой чеканная пряжка ее пояса, и Анастасия, выхватившим ее злом бессилии, вдруг вспомнила со всей четкостью, как она хотела спасения тому гибнущему в воздухе воину.